106. Февраль 16. Хорошо еще на Земле приучать себя к условиям тонкого мира, представляя мысленно себе свое пребывание там. Нелегко освободиться от привычек земных и привычных движений тела, ведь там тонкое тело следует за движением мысли. Здесь двигают тело мускулы, там мысль. Проницаемость предметов надземного мира — свойство, с которым трудно освоиться сразу. Именно приходится учиться преодолевать обычные представления. Близость или дальность вещей, предметов, людей и окружения обусловливается мыслью. Стоит представить себе что-либо, как оно становится реальностью для сознания. Но и помимо создания и собственного воображения, мир тонкий наполнен тем, что составляет сущность его видимости. Но эта видимость по сознанию, хотящий видеть, видит. Сознание должно быть подготовлено, прежде чем увидеть. Отрицание делает человека слепым. Надо понять, что признание красоты и богатства того мира будет основным условием видимости. Вдумавшись, можно понять, что даже и представление земного мира в значительной степени зависит от сознания. Для поэта, художника, палача и прокаженного мир выглядит совершенно различным. Также отличен он для ребенка и старца. Это мир плотный. Каков же мир тот, где все движется мыслью? Служитель красоты увидит все в прекрасных обликах, ибо мысли у насыщены красотой. В зеркало сознания отразит и увидит ее красоту. Не позавидуем служителю тьмы, служителю безобразия, в зеркале сознания которого будут отражаться низшие слои астрала, насыщенные безобразием и соответствующими ему формами. Подробности жизни земной и окружения человека, если они с красотою созвучны, имеют очень большое влияние на послесмертное состояние человека. Красота превыше бедности и богатства. Бедная хижина может поразить иногда чистотой и порядком, а хорома богатства — безвкусимой альповатостью роскоши. И бедная, но чистая одежда может поспорить с неудобством кринолинов, корсетов и тугого накрахмального белья и галшечных удавок. Простое и чистое белое одеяние не нарушит обстановки тонкого мира, но нелепо будет фраг и вычурность моднейших нарядов. Так нужно учиться освобождать сознание от земных пережитков и бесполезных и вредных нагромождений. Красоту, простоту и бесстрашие перед неожиданностями надземного мира можно спокойно взять на вооружение сознание и с ними идти в мир тонкий, прекрасный.